Хитрый план воспитателя. Хитрость – образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который по внешности походит. Иммануил Кант После выписки матери из больницы Дина оставила работу на базаре, чтобы ухаживать за ней дома. Болезнь быстро прогрессировала. Доктора поставили страшный диагноз – злокачественный цирроз печени. Лечащий врач предупредил Дину, что ее матери осталось жить недолго. Он не назвал сроков, но уверенно отметил, что смерть может наступить внезапно. Поэтому Дина не должна иметь никаких иллюзий насчет выздоровления матери и быть готовой к неминуемому летальному исходу. Дина разрывалась между домом и уходом за матерью. Володя ни в чем не помогал ей. Евдокия, видя такую ситуацию, убеждала Дину переехать к ней и жить вместе. Дина не могла ни на что решиться. Она понимала, что Маша, оставшись с больной матерью, может сильно испугаться, если что-то случится в ночное Динино отсутствие». Совсем обессилев от постоянных треволнений и тридцатиминутных поездок на автобусе, а больше всего от недостатка денег, Дина, наконец, вняла просьбу матери переехать к ней. Она просила мать поговорить с Володей и убедить его в принятии такого варианта. Евдокия хорошо знала, как этот воспитатель обращается с ее дочерью, и не испытывала особого желания видеть его в своем доме, но, не имея никакой другой возможности в решении этого вопроса, согласилась. Вскоре Дина перевезла свой небольшой скарб, а Володя остался на несколько дней в загородном домике, чтобы получить небольшие, но все же деньги за продажу дома одной цыганской семье. Так Дина, Володя и Руслан стали жить с Евдокией и Машей под одной крышей. Оценивая свое тяжелое состояние, Евдокия на одре болезни размышляла о том, чтобы после ее смерти Дина имела законные права на этот дом и могла поднять Машеньку. Поэтому умирающая пригласила к себе нотариуса и подписала завещание, где говорилось, что дом она оставляет дочерям. Завещание должно вступить в силу сразу же после ее смерти. Исполнив это, Евдокия успокоилась, уверенная в том, что так она правильно закончит все свои земные дела». Однажды утром Евдокия услышала шаги в зале и звуки выдвигаемых ящиков в буфете. Она решила, что Дина делает обычную уборку, и позвала слабым голосом. «Дина, принеси мне минеральный, сухость такая во рту, что мочи нет». Но ответа не последовало. В зале все стихло. Евдокия придняла, приподнялась на локтях и, что было силы, повторила свою просьбу ее спальню заглянул володя вид его лица был напряженным и несколько растерянным а дина нет дома она ушла на базар за продуктами а где дети она она взяла их с собой да ты что почему ты не пошел сам на базар это же базар дети легко могут потеряться ты хоть об этом подумал ничего с ними не случится А вы что хотели? А что ты здесь ищешь? Денег у меня нет. Так что твой ход не удался. Зря отправил Дину с детьми. Я еще в своем уме. Все слышу и понимаю. Если сил нет встать, Так ты и меня уже и в счет не берешь. Давно я хотела с тобой поговорить. Если ты такой смелый, Что по чужим ящикам шныряешь. Сядь здесь и послушай, что тебе скажу. Ну, я и постоять могу, говорите. Я жизнь свою уже прожила. Мало доброго видела. Сама виновата. А вот Динка еще молодая, да кроткая, глупышка. Ты, воспитатель жизни, ее уже хорошо испортил. Сколько она от тебя ночей проплакала. Сына тебе родила. А ты ее ни во что не ставишь, Словно блудниц какую. Вот что скажу тебе, Не будешь ты иметь покоя, Потому что ты разоритель. Динка все тихонечко молится, А я хоть и не верю ни во что, Да сердцем чую, Что добро сильнее зла, И за свое зло С лихвой ты получишь. Живи и... «Помни, что тебе сказала!» Евдокия откинулась на подушки и, сделав, сделав глубокий вздох, задышала часто-часто. Боль отложила мучительный отпечаток на ее желтом и изможденном лице. Она попыталась облизнуть губы, но язык был совершенно сухим. Володя, не говоря ни слова, вышел и вернулся со стаканом воды». Вот, выпейте. Это просто вода. Минералки нет. Поставив стакан на тумбочку, он повернулся спиной к Евдокии и, выйдя из спальни, плотно задернул дверные шторы. Евдокия слышала, как он проследовал через зал, открыл дверь и вышел на улицу. Всё в доме стихло. Евдокия умерла ранним утром. Умирала тихо, борясь с болью, и, заглушая стоны, кусала губы. Дина сидела с матерью и гладила ее руки, обтянутые истонченной, пожелтевшей кожей, с явно выступающими под ней синюшными венами. Дети еще спали, когда Евдокия испустила последний вздох, так ничего и не сказав дочери напоследок. Володя еще с вечера уехал к сестре, по его словам, проведать мать, которая теперь жила у своей старшей дочери. Дина сидела у постельного одра, на котором лежало тело ее матери, совершенно изнемогшее от бессонной ночи и печальных мыслей. Она не плакала, внутренне давно приготовив себя к такому концу. За все эти немногие годы, в которые она знала свою мать, в ней так и не вызрело чувство глубокой привязанности к этой женщине, хотя она старалась внушать себе, что должна любить ее, как мать, несмотря ни на что. Она утешала себя тем, что разделила с матерью ее последние земные дни, ухаживая за ней с терпеливой заботой. Дина пыталась привести свои мысли в порядок. Предстояли беспокойные несколько дней подготовки к похоронам. Это были вторые в ее жизни похороны. Сначала Ивана, а теперь матери. А потом... Что потом? Дина отмахнулась от этой мысли. «Зачем думать о том, что неизвестно? Я теперь для Маши вместо матери». «О, как мала она еще!» И следующая мысль отозвалась тревогой в ее сердце. «Как Володина это посмотрит? Трудности только прибавятся, видно. Что впереди? Кто бы сказал?» Дина встала, накрыла тело матери до подбородка простыней и вышла на крыльцо. Свежая утренняя прохлада приятно обняла ее, Она села на крыльцо, поджала колени и обхватила их руками. Где-то в соседских дворах кричали петухи, и следом за их горластом кукареку тявкали собаки. Рассвет растворял тусклый свет уличных фонарей. Зарождался новый день. День нелегкий, хлопотный и печальный. Для нее, Дины, потерявшей свою мать, Теперь уже навсегда. Прошло немногим больше, чем полгода после похорон Елизаветы. Дина снова вернулась на работу, разносить горячий чай продавцам-частникам на базаре. Руслан ходил в школу, а Машенька оставалась дома под присмотром Володи, который по-прежнему не мог найти никакой работы. В один из дней, когда Дина, очень уставшая, вернулась домой, Володя встретил ее на пороге громким возмущением. «Как ты себе представляешь? Я и дальше буду сидеть целый день привязанным наблюдателем за этой чужой девчонкой. В это время я мог бы искать работу, а теперь должен быть сторожем. Ты должна что-то предпринять, потому что я больше не намерен быть вынужденным домоседом». Дина была настолько уставшей, да еще кроссовки, которые ей отдала соседка, до мозолей натерли ноги, что даже не шла, не нашла в себе силы ответить на упреки отца Руслана. Ей очень хотелось окунуть пекущие огнем ноги в холодную воду и потом просто прилечь, но и этого она не могла себе позволить, нужно было готовить ужин. Дина за все годы жизни с Володей никак не могла привыкнуть к беспричинным его крикам, хотя очень пыталась предугадать возможности этого и успеть сделать что-то прежде, чтобы избежать их. Выразив свое недовольство, Володя хлопнул дверью и ушел на улицу. Дина зашла в зал, ища Машу и Руслана. Дети сидели на диване, прижавшись друг к другу. Маша была заплаканной, а Руслан что-то говорил девочке и гладил ее по плечу. Было видно, что здесь произошла невеселая сцена. «Машенька, почему ты плачешь?» Дина склонилась к ней. «Мама, она не хочет оставаться с папой, потому что он всегда кричит на нее» ответил на ее вопрос сын. «И еще она говорит, что сегодня он ее бил и не дал кушать». Дина прижала к себе плачущую сестренку и с болью в голосе проговорила. «Машутка, милая, сейчас я быстренько приготовлю что-нибудь горяченькое. Я принесла быстрые пакеты. Будем ужинать через несколько минут. А ты не плачь, хорошо?» Маша вытерла кулачком глаза и с благодарностью посмотрела на Дину». В этом зоре выражалась вся ее детская надежда и вера в то, что ее старшая сестра все исправит и сделает так, чтобы Маше было хорошо. «О, если бы это было так, как ты ожидаешь, сестричка, то я никак не могу защитить тебя, никак!» Подумав так, Дина поцеловала Машу и вернулась на кухню. Накинув старый фартук, она принялась готовить ужин. Вскоре вода уже закипела в кастрюле, и Дина засыпала туда сухой полуфабрикат из пакета. Нарезав зелени и заправив подсолнечным маслом быстрый супчик, Дина разлила его по тарелкам и нарезала хлеб. У нее не было никакого желания искать Володю и звать его к ужину. Дети кушали с удовольствием, и в их глазах уже погасла грусть, они уже забыли печаль прошедшего и радовались настоящему. После ужина Дина расспросила Руслана о школьных делах и оценках, и о домашнем задании. Проверив дневник и исполненный домашнюю работу, она осталась довольной и позволила детям поиграть во дворе. Сама же села в кресло и, прикрыв глаза, забылась в коротком полусне. «Хватит спать! Еще не ночь!» — голос Володи, в котором слышались веселые нотки, пробудил Дину. «Дина, у меня возникла идея, и я думаю, что она разрешит все наши проблемы, из-за которых мы ссоримся!» «Я не ссорю с тобой, Володя. Я вообще против всяких ссор, и ты это знаешь!» «Мы с тобой еще не виделись сегодня, а ты с порогой стал кричать. Неужели тебе нравится быть таким?» «Каким? Договаривай!» Дина опять уловила в его голосе нарастающее раздражение. Она вздохнула и посмотрела на него. «Может, ты сначала поужнаешь?» «Я поужную, поужную но сначала я хочу получить твое согласие. На!» Володя замолчал, видимо, стараясь подобрать более убедительные доводы и выразить их в мягкой речи. Дина замерла. «На что? Что теперь он надумал? Когда кончится этот вечный страх? И будет ли такое время в моей жизни?» «Понимаешь, Дина, Маша еще совсем ребенок, и ей будет лучше находиться среди детей. Я плохой компаньон для нее». На его лице появилось что-то наподобие улыбки. «Так вот, мы можем отдать ее в интернат». Услышав эти слова, Дина вздрогнула, словно от удара, и лицо ее стало мгновенно пунцовым, и этого она никак не ожидала услышать. «Машу в интернат? Разве ты забыл, что мама просила нас никогда не оставлять Машу? Да и дома она подписала на мое и Машино имя в качестве наследства своим детям. Ты же не выслушал до конца. Я не говорю отдать ее навсегда, только на время». Пока мы хоть как, хоть как-нибудь поднимемся в денежном отношении. Мне нужно искать работу, а как я могу это сделать, сидя дома с Машей? Володя, ты искал работу и раньше, но ни одна тебя не устраивала. Ты просто не хочешь работать. Вот и все. А Машу не трогай, пожалуйста. Я обещала маме, что она будет с нами всегда, пока не вырастет, и я должна исполнить. Дина говорила это тихим, спокойным голосом, хотя внутри у нее все протестовало и возмущалось. «Как он может такое даже подумать? Это же бесчестно! Низко! Подло!» «Послушай, я ездил в интернат и обо всем уже договорился. Пока я разговаривал с заведующей, Маша оставалась с детьми в игровой. Она была веселой и хорошо общалась с детьми. Заведующая сказала, что такой вариант возможен». Я собрал уже документы». Дина резко поднялась и, выходя из комнаты, даже не взглянув в сторону Володи, впервые за все время жизни с ним твердо и решительно подвела черту разговору. «Этого не будет. Маша не повторит моей участи». Володя проводил ее свирепым взглядом. Ему очень хотелось догнать ее, развернуть к себе лицом и со всей силы дать пощечину, одну вторую, как он уже не однажды делал. Но на этот раз он сдержал себя. «Пусть пока остается так, я еще потерплю», злобно процедил он сквозь стиснутые зубы. Прошло несколько дней, и Володя больше не возвращался к последнему разговору. Дина стала успокаиваться, решив, что ее категоричный ответ положил конец этому бессовестному предприятию. После работы Дина обычно возвращалась домой на маршрутном такси. Руслан и Маша нередко выходили встречать ее к автобусной остановке, зная, что у нее для них всегда найдется что-нибудь вкусненькое». Дина не могла позволить себе купить что-то особенное, редкостное, ибо денег всегда не хватало даже на продукты. Но леденец на палочке или пакетик печенья она все же везла детям. И в этот раз, подъезжая к своей остановке, Дина увидела Руслана и Маришку, что-то внимательно рассматривающих в траве на газоне. Когда она сошла с автобуса, дети бросились к ней с радостными возгласами – Руслан, опережая Машу, подбежал к матери и громко сообщил. «Мам, к нам приходил дяденька и позвал папу на работу. Папа сказал, что это его хороший знакомый. Уже завтра папа пойдет. Ты рада, да?» Дина была настолько сильно взволнована этим сообщением и так растерялась, что своим ответом удивила Руслана. «Я скажу тебе о своей радости, сынок. Через недели-две... «Если она вообще придет?» Руслан смотрел на мать, не совсем понимая, почему она не может радоваться уже теперь. Ведь мама так сильно хотела, чтобы папа, наконец, начал зарабатывать деньги для семьи. Дина взяла детей за руки и направилась к дому, желая услышать эту новость из уст Володи. Она уже научилась распознавать своим женским чутьем, что можно ожидать от Володиных разнообразных и многообещающих предприятий. Дина ускорила шаг, но вдруг Маша резко остановилась и, отойдя в сторону, выразительно посмотрела на сестру. «Дина, а сегодня ты нам ничего не принесла?» «Ой, Маша, сегодня ничего!» «А что, вы меня встречаете только ради сладенького? Если это так, то дело плохо. А я-то думала, вы любите меня и соскучились». Оказывается, нет. Руслан и следом Маша стали доказывать Дине, что они действительно любят ее и соскучились, а сладенькое совсем не важно. И они всегда будут любить ее, даже если больше никогда не будет ни конфеток, ни орешек, ни пряников. Дина остановила извинительный поток детей теплым объятием и, поцеловав их, успокоил тем, что верит в их бескорыстную любовь. Все дрожно рассмеялись. Подходя к дому, Дина уловила приятный запах приготовляемой пищи. Никогда прежде Володя не готовил. «Руслан, папа дома один?» В голосе Дины зазвучала тревога. «Да, мам, папа был один» когда отпустил нас встречать тебя». Войдя на кухню, Дина увидела Володю у плиты. Он жарил картофель. На столе стояли две бутылки лимонада «Буратино», банка соленых огурцов и в тарелке, нарезанная большими лоптями лепешка. Увидев вошедших, Володя радостно пропел «Будем есть и пить, и веселиться! Я поймал залетную птицу. «Слышишь, Дина!» Я нашел работу, кончились печали и заботы. Он обнял Дину и закружил по комнате. Такого не бывало с того памятного в жизни Дины вечера, когда Володя кружил ее в интернатовской сторожке в день, когда он сказал ей, что любит ее. Руслан прыгал от радости вокруг родителей, а Маша хлопала в ладоши и на ее губах расцвела почти душей. «Улыбка беззаботного детского восторга!» Когда Володя опустил Дину на пол, она смущенно прильнула к его груди, испытывая приятную сладкую легкость. Потом, посмотрев в его глаза, ласково сказала, «Володя, ты же можешь быть таким добрым и милым! Как хорошо было бы нам стать дружной настоящей семьей! Скажи, кто тебе предложил работу?» «Кто этот хороший знакомый?» «Как сказал Руслан, сначала за стол. Все-все расскажу. Ребятки, мойте руки. Дина, ты сегодня у нас отдыхаешь, а я буду подавать». Володя суетился вокруг стола, докладывая в тарелке жареную картошку и при этом выглядел настолько загадочно необычным, что Дина в какой-то миг почувствовала внутреннее смятение – Она никак не могла сосредоточиться, как-то интуитивно понимая, что причина его странной непривычной веселости вовсе не найденная работа. Но что тогда? Она смотрела на Володю, и то мимолетное чувство, которое она ощутила несколько минут назад, совершенно исчезло, дав место ноющему беспокойству». Все уже сидели за столом и уплетали вкуснющий ужин, как выразился довольный Руслан, запивая хрустящие ломтики жареной картошки буратино и облизывая пальцы, этим удостоверяя всех в том, что он наслаждается папиным ужином. Как только дети покушали, Володя отправил их во двор поиграть, а сам, сложив посуду в раковину, сел напротив Дины. «Дина!» посмотрела прямо в его глаза, их взоры встретились. Во взгляде Володи она прочла превосходство, которое так часто подавляло ее и прежде. «А теперь послушай, моя дорогая, что я тебе скажу. Если ты хочешь, чтобы я оставался с тобой...» Володя сделал паузу, давая Дине понять, что его настоящее заявление не подлежит отмене. Дина внутренне затрепетала, уловив в его голосе жестокие нотки садизма. «Если ты хочешь, чтобы я оставался с тобой, завтра же оформишь Машку в интернат. И чтобы детям было ясно, что другого выхода нет, я выхожу на работу с утра. Завтра ты на свой базар не пойдешь, а повезешь ее туда». «Заведующий примет ее сразу, без разговоров. Тебе все понятно». Дина почувствовала себя совершенно уничтоженной, раздавленной, словно маленькая букашка под ногой безжалостного человека. Она не могла говорить. «Да и что можно было сказать?» Володя и не ждал от нее словесного ответа. Ей был дан приказ. И она должна была его исполнить. Калюшкина верность. И только те печальные глаза простят все то, чего прощать нельзя. Евгений Евтушенко. Автобус ехал медленно, очень медленно, как казалось Алине. Наконец-то наступил для нее тот день, когда пришло время встретиться с сыном, как выразилась Валентина Петровна, теперь они ехали к тете Кате, у которой хранилось письмо Коли для мамы Алины, чтобы взять его, и только потом Алина пойдет встречу с сынишкой. Так они решили. Почти неделю после выписки Алина устраивала свои прочие дела, написала заявление на работу, была принята в больницу в качестве дежурной санитарки и даже отработала одну смену. Как и обещала Валентина Петровна, она выделила одну комнату в своей квартире для Алины с Колей. В комнате стояли кровать и небольшой диван, а также возле окна стол и высокий под потолок торшер. Валентина Петровна с радостью помогала Алине украсить комнату к приезду Коли. Над диваном, как решили, где будет спать Коля, прикрепили плотный лист с рисунком, на котором была изображена желтоглазая бабочка с цветными крылышками, сидящая на огромной белой розе. Эта картина очень понравилась Алине. Внизу она написала крупными печатными буквами – Как прекрасен этот мир. Она вспомнила эти слова из одной красивой песни, и теперь они показались ей очень уместными находиться здесь, в этой комнате, где начнется ее новая жизнь с сыном. Валентина Петровна купила несколько детских книжек и голубую машину с масвал для Коли, желая доставить и мальчику, и его матери радость и удовольствие. Когда автобус остановился в начале поселка, Алина затрепетала от мысли, что скоро она увидит сына, которого оставила совсем маленьким, и потом видела его только издали, и то несколько минут. Валентина Петровна разделяла чувства Алины и всю дорогу ободряла ее. Катя встретила их возле дома. Было около двенадцати часов дня. Сестры обнялись, потом Катя пожала руку Алине и пригласила их в дом. «Может, начнем с чая?» «Знаете, зная, что вы приедете, я напекла пирогов с мясом и капустой. Твоих любимых, Валюша. Алина, да ты садись, чувствуй себя свободно!» «Тетя Катя, я хотел бы прочитать письмо Коли и пойти к нему». Знаете, я уже места себе не нахожу, даже не могу понять, как я жила все это время вдали от него и не стремилась сюда. Конечно, конечно, Алина, письмо для тебя я берегу в шкатулке, как вещь драгоценную, и действительно это так. Еще Достоевский сказал, счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка, вот оно. Дождалось-таки своего адресата. Алина взяла письмо, и обе женщины заметили, как дрожали ее руки, разворачивающие письмо. Катя сделала сестре знак рукой, и они одна за другой вышли из комнаты, предоставляя Алине прочитать письмо сына в одиночестве. Алина Водила глазами по трём коротким строчкам письма, перечитывая его снова и снова. «Мама, где ты? Я скучаю». Славкина мама обняла меня и говорит, «Бедненький мой, а я твой, правда, приходи ко мне скорее, Коля, сынок ждёт». «Славкина мама обняла, а я твой». Эти простые слова ее ребенка, никогда не забывающего свою маму, жгли ее сердце. Алина желала освободиться от огня, который разгорался у нее внутри, освободиться обильными слезами или даже криком в голос от вспыхнувшего в душе пламени. Но не плакать, не кричать она не могла. Силы оставили ее И она медленно, словно теряя сознание, опустилась на пол. В комнате зависла полная тишина, пронизанная драматизмом человеческой судьбы. На полу сидела женщина, променявшая уникальное чувство материнства на грязные, мимолетные связи с чужими мужчинами. Женщина, пренебрегшая чистую радость и светлый восторг ребенка, который был поручен создателем ее заботи. Женщина, отлучившая себя от ежеминутного наслаждения видеть, слышать и чувствовать развивающиеся способности растущего малыша, которому она дала жизнь, но которым пренебрегла так беспечно и жестоко. Алина не чувствовала времени, даже забыла, что она так жаждала встретиться с Коленькой, обнять его, покрыть его лицо нежными поцелуями и говорить, говорить много добрых, ласковых слов. Теперь же она не знала. Что может сказать сыну, как объяснить свое долгое отсутствие, обрекши мальчика на да многие страдания, сомнения и слезы?» Колину письмо из нескольких слов сказал ей больше, чем могли бы сказать все книги этого мира, все философы и психологи мудрости земной. В комнату заглянула Катя. Увидев Алину на полу, она взволнована, но тихо, чтобы не причинить девушке испуга, воскликнула. Алина, что с тобой? Почему ты на полу?.. Подойдя к ней, Катя протянул ей руку, желая помочь Алине подняться. Лицо Алины было абсолютно бескровно. Ее взоре застыло отчаяние. Руки девушки, словно безжизненной плети, лежали на коленях, выпустив письмо, которое покоилось у ее ног. Катя подала Алине стакан воды, и та сделала несколько глотков. С помощью Кати Алина поднялась и села на стул. «Вы меня извините, тетя Катя». Я всем приношу только беспокойство и неприятности. Ну что ты, Алина, я не испытываю никаких неприятностей из тебя. Понимаю, что письмо расстроило тебя. Я тоже была очень взволнована, когда прочла его. В комнату вошла Валентина Петровна и с порога сообщила, что дети идут со школы. «Алина, я думаю, тебе пора идти встречать Колю». «Было бы хорошо вам встретиться на нейтральной территории, то есть не в доме Жамал, где сейчас живет Коля. Если хочешь, я провожу тебя к школе». «Спасибо, Валентин Петровна. Я пойду сама. Я еще помню, как пройти туда». «Алина, мне кажется, Коля остается на продленку. Я так слышала. Там его кормят, и он делает домашние задания». «Так что ты его найдешь в школе. Вернешься, когда сочтешь нужным. Мы будем ждать тебя дома. давали? Валентина Петровна кивнула и, обняв Алину, мягко, как обычно говорят в народе, сказала «Ступай с Богом, Алина». Провожая Алину до калитки, Валентина Петровна добавила «Возвращайся с Колей. Теперь у вас есть дом. Домой и поедем». Алина шла по сельской улице прямиком к школе. Она чувствовала, как дрожат ее ноги, как колотится сердце, а во рту пересохла. Она могла думать только о первых минутах встречи с сыном. Как он отреагирует, что скажет, а может, убежит от нее, а может, может... Она ничего не могла больше предположить. Боялась обнадежить себя ожиданием его ласки. Войдя в школу, она увидела убойщицу, которой мыло полы в коридоре. Откуда-то доносились детские голоса. Алина подошла к ней и, поздоровавшись, спросила, где находится класс продленного дня. «А, вот там, голубушка. Видишь, дверь приоткрыта, туда и ступай. А кто тебе нужен-то, учитель или кто из учеников?» Алина только улыбнулась в ответ и пошла к указанному классу, стараясь сдерживать дрожь во всем теле. Заглянув в класс, она увидела несколько мальчиков и девочек, склонившихся над тетрадками. У окна спиной к ней стояла учительница. Алина едва дыша рассматривала сидящих ребят и пыталась найти Колю, но ни на одном не могла остановиться. Вдруг позади себя она услышала шаги. Обернувшись, Алина увидела приближающегося к классу мальчика. На нем был немного великоватый пиджак, а брюки, наоборот, были несколько коротки. Мальчик замедлил шаг и внимательно посмотрел на незнакомую женщину. Алина же впилась глазами восстановившегося мальчика, вдруг почувствовав, что это и есть ее сын Коля. Сделав шаг, другой к нему, она тихо произнесла, боясь встревожить тишину, окружавшую их. «Ты Коля, да, мальчик?» Заморгал, словно пытался освободиться от внезапно попавшей в глаз соринки. Потом, сглотнув воображаемую слюну, также тихо спросил, «А ты кто? Тебя как зовут? Алина. Алина закрыла глаза от звука его голоса, в котором звучала такая испуганная надежда. Но это было только мгновение... Она снова смотрела на мальчика, совершенно убедившись, что перед ней стоит ее ребенок, ее сынок, ее колюшка. Он ждал ответа на свой вопрос, и ей надо было отвечать. Алина подошла к нему и, присев на корточки, почти одними губами проговорила. Да, Коленька, я Алина, я твоя мама. Коля не шевельнулся. Он смотрел на нее широко открытыми глазами, а потом вдруг засуетился, достал из кармана маленькую фотографию и протянул ее олене. «Это моя мама, а ты немножко другая». Алина вынула из сумочки заветный листок. «Коленька, я получила твое письмо. Я приехала к тебе навсегда». Я приехала за тобой. Коля подошел к ней и обнял ее за шею. Это правда? Ты не уйдешь? Я так ждал тебя, мама, каждый день. Я Славке говорил, что ты приедешь, а он всегда смеялся. Теперь ему некуда деваться, ты пришла». Алина слушала сладкую мелодию кольных слов, и из ее глаз потекли крупные слезы, слезы радости, обретения некогда утерянного счастья материнства. Коля увидел на ее лице слезы и стал вытирать их ладошкой. Они все текли и текли, снимая тяжкий груз с ее уставшего от грехов сердца. Мама, ты не плачь, я ведь дождался тебя, ты хорошая, ты моя мама, ты пришла, а знаешь, это Иисус, Коля, ты пришел на шепот, это Иисус помог, я ведь всегда молился, мама, прости меня, Колюшка, ты простишь, да, я никуда больше от тебя не уйду, с ног мой миленький. Так мать и сын, обнявшись, говорили друг другу добрые, ласковые слова, словно хотели восполнить то, что было утрачено за все эти годы их разлуки. Их нежное общение было прервано возгласом, выглянувшей из дверей класса учительницы. — Коля, ты почему не идешь в класс? — А вы, простите, кто будете? — обратилась учительница к Алине. «Галия Мамедовна, это моя мама, понимаете? Моя мама нашлась! Она получила мое письмо, и я уеду с ней!» Теперь достала очередь удивляться учительнице. Она переводила взгляд то на улыбающегося Колю, то на заплаканную Алину и, наконец, восприняв случившееся как действительный факт, назидательно произнесла «Это очень хорошая новость. Я рада за тебя, Коля. Будем знакомы. Я учительница вашего сына Галея Мамедовна». Прижимая к себе Колю, Алида подошла к учительнице и немного растерянно произнесла «Меня Алиной зовут. Спасибо вам за Колю, Ну, за то, что вы учили его. Можно я заберу его прямо сейчас?» Я полагаю, вам нужно зайти к директору, а в своем кабинете. Пройдите до угла коридора и до вторая дверь. А ты, Коля, зайди пока в класс. Я с мамой, можно, Галима Амедовна? Ну, хоть собери свои вещи, — недовольно ответила она, — и скажи своим друзьям до свидания. Коля выразительно посмотрел на маму. Алина поняла его взгляд и одобрительно качнула головой. Иди, сынок, я подожду тебя здесь. Директор выслушала Алину и без каких бы то не было бюрократических проволочек выдала на документы и пожелала раннему выпускнику успехов в другой школе и добрых друзей. Радостный Коля шел по улице со своей мамой и посматривал по сторонам, всем своим видом показывая, что он очень счастлив и доволен, потому что его детская долгожданная мечта – полнилась. Мама рядом!» Коля вел маму в дом Жамал, где он жил последние восемь месяцев. Дома никого не оказалось, но Коля знал, где лежал ключ, поэтому попасть в дом не составляло никакой трудности». Пока Коля собирал кое-какие вещи, Алина писала записку «Жамал». Она поблагодарила ее за все ею проявленные заботы о сыне. Извинилась, что не может дождаться ее, так как вынуждена уехать сегодня же. Объяснила, что все школьные дела улажены, и теперь Коля будет ходить в городскую школу. Никаких координатов не оставляя, Алина полностью разрывала связь с этим местом, желая лишь одного – никогда не возвращаться в свою прошлую греховную жизнь. Письмо было оставлено на столе, дом снова закрыт, и Алина с Колей отправились к тете Кате. Дом Жамал находился на краю поселка, и отсюда было видно сельское кладбище. Алине захотелось проститься с бабой Пашей, и она попросила Колю показать ей могилу дорогой старушки. Склонившись над неухоженным холмиком, Алина погладила его и мысленно попросила прощения у бабы Паши. Обняв Колю, она сказала вслух, «Коля, никогда не забудь того, что сделала для тебя бабушка. Она была очень добрым человеком, и я ей очень благодарна за тебя». И за себя. Баба Паша много мне помогла, Коленька. Бабушка всегда говорила мне, чтобы я молился Иисусу и никогда не сердился ни на тебя, мама, ни на папу. Когда Алина услышала из уст Коли слова «папа», она почувствовала внутреннее противление. Конечно, Семен был физическим отцом Коли, но он никогда не проявлял о нем никакой заботы. «Никакой!» Только подумав так, Алина сразу же поймала себя на мысли, что она сама оставила сына и на долгие пять лет исчезла из его жизни. А Семен, какой бы он ни был, был рядом. И Коля все это время звал его папой, мог видеть и общаться с ним. Ничего не ответив на заявление сына, Алина погладила его по голове и поцеловала ему ладошку. Коля, миллионной маминой лаской доверчиво прижался к ней и тихонько сказал, «Мамочка моя, я так тебя люблю!» Еще немного побыв у могилы бабушки Паши, Алина взглянула на часы и заторопилась. «Сынок, нам пора, давай простимся с бабой Пашей и пойдем. время уже много и нас ждут». «А кто нас ждет?» Влетит Петровна. «Это очень добрая женщина, у которой мы с тобой будем жить в городе. Недалеко от ее дома есть школа, в которой ты будешь учиться». «Ой, как здорово, мама! Я буду ходить в воскресную школу!» «Меня бабушка всегда водила, когда сама ездила в дом молитвы. Там у меня есть настоящие друзья!» «Коля, я пока этого не могу тебе обещать. Мне нужно работать». Ты ведь понимаешь, что нам нужны деньги, а ты будешь учиться в обычной школе, а потом видно будет». А баба Паша говорила, что перво-наперво нужно Господу Иисусу служить. Она просила меня никогда не забывать молиться Ему. «Мама, а ты молишься Иисусу?» От такого вопроса Алина даже остановилась. Что сказать сыну? В ее жизни было... Только несколько случаев, когда она обращалась к Иисусу. Это было, когда сильно заболел малышок Калюшка, и потом, когда она бежала от семки. И третий раз, когда, живя блудной жизнью, попала в страшный переплет и едва спаслась от тюрьмы. Алида подумала было сказать, что молится, но тут же отдернула себя «Зачем начинать жизнь с сыном ложью?» Но и огорчать его ей не хотелось, и она ловко ушла от ответа. «Знаешь, Коля, там, где я была, никто не молился». «Это плохо, мама. Бабушка говорила, что без веры и молитвы люди живут неправильно, что им плохо без Бога. Вот папа теперь болеет очень сильно, он всегда пил». И на бабушку кричал часто, и меня даже бил иногда. Алина волновалась, слушая безобидное детское наставление сына, и, ничего не найдя для ответа, прервала его. «Мы пришли, сынок, вот в этом доме нас ждет тетя Валя». «Я знаю, здесь тетя Катя живет, почтальонка, и она отправила тебе письмо. Ты ее тоже знаешь, мама?» «Теперь знаю, сынок», открывая калитку, ответила Алина. После замечательного обеда, приготовленного Катей, Валентина Петровна со своими подопечными простилась с сестрой истории, автобус уже вез их в город. Коля был счастлив, безумолку говорил с мамой Валентиной Петровной, называя ее «бабушка Валя». По всему было видно, что мальчик переживает лучшее время в своей короткой, но доселе исполненной печалями жизни. Коле очень понравилась квартира, особенно вид с балкона третьего этажа, откуда мальчик видел большую часть города, в которой отныне он будет жить с мамой. После знакомства с квартирой Коле стал разбирать свои немногие вещи – Алина помогала ему, извлекая их из старой домашней сумки, куда Коля сложил все свои пожитки. На, самой, на самом дне сумки лежала толстая книга. Алина достала ее и узнала Библию бабы Паши. «Коля, ты что, все это время хранил бабушкину книгу?» «Нет, мама, я не хранил ее. Я старался каждый день читать Библию. Бабушка говорила мне, чтобы я не забывал, что в ней записаны слова Господа. «Читай эту книгу, внучек, и Господь будет учить тебя доброй правде», — так говорила она. Слушая сына, Алина вспомнила, что такие же слова баба Паша говорила и ей. Только она оказалась неверной в исполнении того, чему наставляла ее старая женщина, на склоне своих лет верно следовавшая за своим спасителем. «Мама, а теперь мы вместе будем читать ее, да?» Бабушка мне всегда объясняла то, что я не мог понять, а потом мы вместе молились. Я любил слушать, как бабушка разговаривает с Иисусом. Она так говорила с Ним, как будто видела Его». Я даже открывал глаза, думал, тоже увижу Иисуса, но никогда не видел. Вдохновенный поток кольных слов приобрел в конце его речи оттенок разочарования. Алина удивлялась, насколько глубоко баба Паша вложила в сердце ее сына доверие к Иисусу. Но она никак не могла поддержать сына в его разговоре о Господе. Ее сердце было пусто и безразлично к этой важнейшей теме человеческой жизни. Валентина Петровна, суетясь на кухне, тоже вслушивалась в разговор Коли с матерью. «Надо же!» — думала она, — «чем забита голова мальчонки!» Сама Валентина никогда не читала Библию, но Бога не отрицала, веря по-своему, хотя, если бы и спросили ее, во что верит, не смогла бы объяснить. И сейчас ее и удивляло, и даже раздражало Колина религиозное мировоззрение. «Ничего», — успокаивал себя Валентина, — «скоро он забудет все эти рассказни. Вот только получит настоящие детские книжки с замечательными иллюстрациями, так и увлечется ими. Нужно дать парнишке правильное направление, и дело будет». Это были мысли двух далеких от Божьей истины женщин, но небесное провидение мыслило по-другому. Как известно, человек предполагает, а Бог располагает. С высоты своей верховной мудрости и благодатной милости Творец миров с радостью слушал речи маленького Коли. Господь Вседержитель уже определил достучаться до сердец этих женщин, таких разных, с совершенно непохожими судьбами, но одинаково нуждающимися в Божьем помиловании. Достучаться через своего маленького свидетеля, которого он готовил с особой небесной любовью, через наставление вере преданной ему Бабы Паши, И неважно, что они противостояли в своем духовном невежестве, колиным немудренным словам, всепобеждающий Бог начал свою святую работу в их душах и не оставит ее до тех пор, пока не достигнет желаемого. Под рукой Всевышнего Господь, крепость моя и щит мой, На него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнью моею. Псалом 27.7 Ольга стояла перед величественной картиной, созданной непревзойденным автором Вселенной. Водопад. Бесчисленное множество мельчайших брызг, словно высыпающихся из огромной сокровищницы, сверкающий бисер, обнимало ее со всех сторон, орошая свежестью все ее существо. Стоял невообразимый шум, невозможно было услышать говорящего рядом — Вода спадала пенящимся шлейфом с высокой горы, покрытой по обе стороны вечно елями, над которыми распростерлась голубое исполненное покоя неба. Это было поистине великолепное величественное творение всемогущего Создателя. Скалистые горы, ступенчатый лес, струящиеся потоки ледяной воды – все это было создано Словом Верховного Мастера. Только Словом. Исполненная восторгом поклонение своему небесному Отцу, Ольга цитировала 92-й псалом. «Господь царствует, Он облечен величием, Облечен Господь могуществом и припоясан, Потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден кони, ты от века. Возвышают реки Господи, возвышают реки голос свой, Возвышают реки волны свои. Но паче шума вот многих сильных волн морских Силен Вышних Господь, откровения Твои, несомненно, верны, Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Вся эта девственная красота, окружающая Ольгу, производила в ее сердце желание славословить Бога, которому нет равных во всей этой неизведанной, таинственной Вселенной. Она была счастлива, что знала этого Бога, открывшегося ей через своего единородного Сына Господа Иисуса Христа. Ежедневно, наблюдая в своей жизни Его всеблагую руку, она убеждалась все более и более, что блаженство в деснице Его вовек. Она твердо верила, что Он указал ей путь жизни и теперь вел ее сам к радостям пред его лицом. Туда, где обитает Он Сам, Бог-любовь, каким Он был всегда, есть и будет. Он, ее Отец, усмотрел для нее от вечности именно такую жизнь на земле, какую она имела. Ежедневно все более приближаясь к своему дивному Богу, Ольга утверждалась в своей вере и принимала все в своей жизни, как из руки Отца. Душевные сомнения давно оставили ее, а если и пытались поколебать, она гнала их молитвой и погружением в чудесное Господне Слово. Библия, все глубже проникающая в ее разум и сердце, обогащала ее верой и силой во Христе. Уже шесть лет были прожиты на земле американской. Ольга по-прежнему работала на кухне шеф-поваром. С каждым днем все сильнее болела спина, в руках исчезала сила, так как приходилось поднимать тяжелые кастрюли и переносить их с места на место. В один из дней Ольга чистила чугунные части плиты и во время перекладывания их в моечный шкаф не сумела удержать одну из них, резко повернулась и почувствовала сильную боль в шее и правой руке. Едва закончив рутинную работу, Ольга поехала домой, превозмогая боль в правой части всей спины». Боль не прекращалась и на следующий день, и в последующие несколько месяцев. Работать становилось все труднее. Бывало, что совсем изнемокшая от боли, она на минутку уединялась в кладовой и, преклонив колени, молила Иисуса умерить боль, растирая больное место стручком горького перца, чтобы хоть ненадолго смягчить жжением боль в спине. Не имея медицинской страховки, Ольга не обращалась в клинику, зная, что покрыть лечение у нее не достанет средств. Страх потерять работу превозмогал боль, и она продолжала работать каждый день, благодаря Господу за то, что имеет работу, а следовательно и средства для жизни в этой стране. Возвращаясь домой с работы, Ольга желала одного, скорее лечь на аппликатор – Кузнецова на эти остроконечные шипы, которые способствовали приливу крови к больному месту и этим утешали патологическую боль. Но всемогущий, как бесконечно милостивый отец, видел ее страдания и готовил для своей дочери избавление. Однажды, читая псалмы Библии, Ольга вдруг остановилась на 10 и 11 стихах 67-го псалма. «Обильный дождь, Проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного. Она снова перечитала их стихи, говорили прямо к ее сердцу. Да, Господи, это только Ты даешь мне силы, подкрепляя меня, изнемогшую от этих постоянных болей. Благость Твою я вижу. Спасибо Тебе, мой заступник. Но что значит необходимое для бедного? Что Ты готовишь мне? Мысленно Ольга вопрошала Господа, но ответ пришел позже, через английскую Библию. Читаю Библию, Кинт Ламыс. Версион Псалом 81.6 Ольга даже вздрогнула, прочитав следующее, что в переводе соответствовало. «Я снял с плеч его тяжести, и руки его освободились от кастрюль. Слезы потекли из глаз Ольги, неудержимые, благодарные слезы надежды и освобождения от кастрюль». «Небесный Отец послал ей свой ответ именно через эту версию Библии, потому что только в ней стоит, что в переводе точно означает «от кастрюль». Как это произойдет? Когда?» Ольга не знала, но ухватилась за чудное обетование Небесного Родителя и стала ждать его исполнения. Это произошло на восьмом месяце после получения рабочей травмы. Обслуживая посетителей обедом, Ольга вдруг выронила поварешку из рук, и та с грохотом упала на кафельный пол. Ольга не могла поднять руку, она словно плеть повисла вдоль тела. Свидетелем случившегося стал менеджер, который в это время находился на кухне. Видя полную неспособность Ольги продолжать работу, он очень испугался и немедленно написал отчет о случившемся. На следующий день Ольге позвонили из главного офиса и сообщили, что ей в связи с травмой на работе выдана медицинская страховка. Теперь Ольга могла получать лечение со стопроцентным покрытием и полное освобождение от работы с ежемесячной выплатой 65% от ее оклада. Пришел день освобождения, день, когда Господь Отец могущественной рукой остановил страдания своей дочери, воистину сняв с ее плеч тяжести и освободив ее руки от кастрюль. Как можно выразить полноту чувства благодарного сердца тому, кто, обозревая всю землю, поддерживает преданных ему и являет им благодать для благовременной помощи? Имя ему единственному, отец бесподобный. Обследование лечений продолжалось больше года, а потом в реабилитационном центре медицинская комиссия вынесла свое последнее заключение – Физическая работа противопоказана, только легкий труд. И в согласии с этим медицинским вердиктом Ольга была направлена на обучение в колледж на два года с целью приобретения профессии с легким трудом. Так она оказалась снова за учебной партой. Теперь физический труд сменился на умственный, и Ольга принялась очень серьезно изучать английский язык, который был так необходим для освоения новой профессии. Профессии административный фельдшер. Господь ей открыл ее путь на два года вперед, и она пошла по нему в славе своего чудного руководителя. Зарождался новый день, субботний. После тихого утреннего времени с Библией Ольга с Виктором пошли гулять в парк. Это стало у них уже привычным утренним мационом. Летнее небо было ясное, ни облачко. Легкий ветерок приятно обдувал лицо. Птицы задорно распевали свои голоса, с завидной легкостью перелетая с дерева на дерево. Солнце уже хорошо пригревало, и чувствовалось, что день выдастся довольно теплым. «А не съездить ли мне на рыбалку, Оль?» «Как ты насчет свеженького карпика?» «Жареной рыбы хочется. Может, и пошлет Господь улов сегодня». «Все, решено. Еду». Быстренько собрав свои рыбацкие снасти, Виктор уехал на рыбалку, обещая вернуться к обеду. Ольга очень любила уединение. Перебирая книги на полке, она искала, какой бы почитать – И наткнулась на маленький голубой блокнот, который ей подарили сестры в день ее отлета в США. О, сколько времени я не обращалась к нему, обнаружив его, обрад... обрадованно воскликнула Ольга. «Почитаю и опять погощу в своей первой церкви». Листая страницу за страницей, Ольга вспоминала лица дорогих ей сестер и братьев, Память памяти оживало время, проведенное с ними, сколько было пережито вместе и радости, и печалей. Они несли бремена друг друга, разделяли скорби, помогая один другому в разрешении всевозможных проблем. Все это было прекрасно, потому что сам Господь пребывал между ними». Дорогие сердцу Ольги, братья и сестры оставили на страницах этого маленького блокнота частички своих любящих сердец. Любовь Христова, излившаяся Духом Святым, в сердца освященные, теперь касалась сердца Ольги через эти простые, но исполненные небесные силы пожелания, и оно благодарила Спасителя за каждого из них». Ольга читала пожелания от сестер молитвенной группы, с которыми Ольга много лет молилась о всех нуждах церкви и о личных нуждах друг друга. «Мы желаем тебе, Ольга, дорогая наша сестра в Господе, чтобы Господь шел впереди и направлял пути твои, чтобы Он был позади тебя и охранял от злых людей, чтобы Он был сверху, благословляя тебя, чтобы был внутри тебя давая тебе мир и радость». Вот пожелание от сестры Валюшки, которая, откликнувшись на благовестие Ольги, приняла Господа и стала его верной ученицей. «Дорогая Олечка, я благодарна Господу, что в один прекрасный день Он привел меня к тебе, чтобы я смогла узнать о Нем. Я благодарна тебе, что в трудные дни моей жизни я всегда могла обращаться к тебе, как к глобок... Бы к благопотребному сосуду Божьему, изливающему любовь, мир, долготерпение. Спасибо тебе за все. Пусть Господь благословит тебя и в дальнейшем твоем жизненном пути. Мы с детьми всегда будем молиться о тебе. До свидания в небесной стране. Вот прощальное письмецо от коллеги Елены, учительницы истории, которая... Также, по свидетельству Ольги, пришла к Господу вместе со своим сыном-подростком. Дорогая Оленька, я до конца еще не могу осознать, что ты уезжаешь, и я не увижу тебя на этой грешной земле. И мне так жаль, сердце мое обливается слезами. Дорогая сестра, всего семь лет моей христианской жизни были связаны с тобой. Я благодарю Господа, что через тебя Я пришла к Голговскому кресту. Я благодарю Господа, что Ты и Твоя семья все это время так много помогала нам. Будь благословена от Него. Брат Юрий, с которым Ольга делала христианские телевизионные передачи на областном телевидении для детей, оставил свой любимый стих «Римлянам 12.12». 12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы» в молитве, постоянной, и дописал, «Господь не скрывает, что у нас будут скорби, но у нас есть посох, опора, скала. Ободряйтесь этими словами, проходя долиной плача». Любимая сестра подруга Таня через короткий стих Монкамери пожелала, «Тучи собираются и бури, «Ни звезды не видно, ни свечи, но я знаю, в ком моя победа, знаю, кто мне песню даст в ночи. Всегда буду помнить наше молитвенные общение и верю, что в далекой Америке ты будешь молиться о нас». Пресвитер Николай пожелал всегда помнить, что око Господне простирается над боящимися Его. «Любите Господа, служите Ему» и рука Его проведет вас на земле. «Дорогая Ольга Андреевна, — пишет Валентина, с которой Ольга трудилась в воскресной школе, — я благодарна Господу за возможность быть с вами в служении. Столько дал мне этот труд вместе с вами во славу нашего Господа Иисуса Христа. Пожелание мое, старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Брат Виктор тоже оставил свое трогательное пожелание. Сестричка Оля, люблю тебя, любовью Господа нашего Иисуса. Когда ты будешь читать эти строки, мы будем очень далеко друг от друга, но, но близки в духовной беседе, как брат и сестра. Пусть Господь Благословит Тебя написать много стихов, которые, касаясь сердец, влекли бы их к покаянию. Да не кончатся Твои молитвы!» В своем пожелании пожилая сестра Вера пишет «Я Тебя очень люблю, дорогая сестра. Люблю за то, что Ты постоянно являла мне и моим дочерям свет Евангелия». Ты всегда была для нас духовной наставницей, духовным примером для подражания, примером кроткого и молчаливого духа. Ты всегда руководствовала Словом Божьим. И стих 25, притч 11 «Светился через тебя». Слава Господу, что ты всегда пребываешь в Нем. Пожелания, наставления, ободрения, дивное родство – дал всем своим детям чудный спаситель. Ольга хранила в своем разуме и сердце ясное осознание того, что все то, что видели в ней ее братья и сестры, было не ее заслугой. Святая Божья благодать совершала в ее душе великий труд преображения, окропляя ее драгоценной кровью Божьего Сына и даруя ей способность являть Христовое совершенство. Она никогда не забывала, что сложила к ногам своего Спасителя только грехи, много грехов, но получила взамен всей своей нечистоте много его милости. Ей было много прощено, и она возлюбила своего Спасителя Иисуса всем существом, Она знала, ей нечем хвалиться, кроме как крестом Христа Иисуса, на котором распята ее греховная плоть. Ольга читала и читала, на губах светилась тихая улыбка, а в глазах блестела светлая слеза «Дина, Диночка». Ольга пробежала взглядом её ее короткое письмо, и в памяти одна за другой воскресали встречи и общение с этой девушкой, ее открытость и доверие Ольге. Все, что связано было с Диной, Ольга переживала очень глубоко в своем сердце. Дина была одна из четырех девочек-интернатовцев, о которых Ольга с Виктором молились на протяжении всех лет жизни в Америке. Дина писала «Дорогая Ольга Андреевна, я вас очень люблю и уважаю. Я благодарна Богу, что вас встретила в своей жизни. Спасибо вам за все. Меня всегда влекло к вам, и мне очень тяжело расставаться с вами. Но я хочу попросить вас о том, чтобы вы всегда молились обо мне. Я очень надеюсь, что встречусь с вами на небесах. Ваша Дина». Ольга закрыла блокнот. Ей очень захотелось услышать Динин голос, узнать о ее жизни, просто пообщаться. Как же мне, Господи, связаться с ней? Как мне найти ее? У нее никогда не было телефона, да и адреса ее я не знаю. Как быть, Господи? Ты же все обозреваешь, тебе все известно. И вдруг Ольга словно услышала только одно слово — Таня. Эта сестра всегда откликалась на любую просьбу, и Ольга решила позвонить ей и попросить, чтобы она разыскала Дину, узнала ее адрес и, если есть, номер телефона, и передала ей Ольги на сердечное благословение. Набрав Тане номер телефона, Ольга через минуту услышала знакомый голос сестры, Как все-таки просто при современной технике связаться с человеком, который живет по другую сторону океана, в далеком Казахстане. Сестры проговорили больше часа. Никогда не хватает времени, любящим Господа, объединенным во Христе, вечным духовным родством. Таня обещала разузнать о дине, и Ольга, простившись, полная самых замечательных чувств, положила трубку. В этот самый момент открылась дверь, и на пороге появился улыбающийся Виктор. А вот и я, представляешь, Оль, приехал на озеро, а там такая чудная тишина. Слышно, как мушкара летает. Озеро словно зеркало, ни одной рябинки на поверхности. Сазан плещется, выпрыгивает из воды, резвится, словно дразнит. «Достань меня!» «Ну, думаю, сейчас!» Просидел почти три часа, ни одного клевка. Говорю Господу, Иисус, дай по милости Твоей одного из этих неуловимых шолунов. Посижу, решил, еще минут двадцать, не будет улова, и за это спасибо. Наслаждался тишиной и красотой Божьего творения минут через пять-семь. Как повело удочку! Я схватил ее, подсек и тяну, а он и грунт то влево, то вправо ведет. Вытянул наконец. Слава тебе, Господи, и благодарность! Оля, полюбуйся, какой красавец! Виктор вытряхнул из пакета в кухонную раковину сазана довольно большого размера. Он хватал ртом воздух и бил хвостом по дну раковины, излучая каждой чешуйкой серебристо-золотой свет. Действительно, красавец! Подходила к концу весенний четверть. Ольга готовила свою экзаменационную работу, используя компьютерную программу. Она избрала, она избрала тему «В чем смысл жизни человека?». Преподаватель сначала замялся, когда она спросила его разрешения на презентацию этой темы, но потом дал добро, заметив, что мы живем в свободной стране и можем открыто говорить о своих убеждениях. Ольга молилась и просила всемогущего благословения. Особенная трудность была в английском Подготовив материал с выразительными иллюстрациями, завершившись молитвенной поддержкой одного брата, который снабдил ее брошюрами на четырех различных языках, Ольга с молитвой в сердце отправилась в колледж. Для презентации выделялось 20 минут на каждого студента. Ольга старалась говорить сжато, рассказывая о поиске смысла в своей жизни, о своей неудовлетворенности и поражениях. Рассказала, как впервые познакомилась с Библией и какой переворот в ее разуме произвела эта чудесная книга. Рассказала, что, встретившись с Иисусом на страницах Святой Библии, она поняла, для чего живет на земле и в чем ее предназначение. Рассказала, как Иисус вошел в ее сердце, очистив его своей кровью и как он стал для нее истинным сокровищем. Потом призвала слушателей откликнуться на благую весть спасения и объяснила, что каждому человеку необходимо сделать четыре жизненно важных шага – признать себя грешником, отвернуться от греха, уверовать, что Иисус умер для спасения грешника и воскрес из мертвых, и просить Иисуса стать личным Спасителем. Каждому студенту и преподавателю – Ольга подарила брошюру «Такой была ваша жизнь». У студентов появились вопросы, и Ольга, радуясь и благодаря Господа, отвечала на них. Это был один из чудесных дней благовестия в её жизни. Через месяц Ольга снова звонила в Казахстан. Таня сразу же объявила о своих успехах в поиске Дины. В один из дней среди недели она встретила Дину на базаре. Разговаривали они недолго. Дина очень спешила, на работе же находится. Она сообщила, что у нее телефона нет, а живет она теперь за городом. Таня сказала, что Дина была очень обрадована, получив весточку об Ольге, хотя выглядела она очень встревоженной и даже удрученной. Я спросила, как ее дела. «Ну, ты же знаешь Дину, она немногословно Сказала, что дочке уже два годика. Она...» Ее Оли назвала, видимо, тебе тоскует, а ее Володя все так же куролесит. Она не жалуется, но на лице все написано. Слушай, Тань, я вышлю деньги на твое имя. Пожалуйста, купи Дине телефон, чтобы я могла с ней общаться. Я тревожусь о ней и вообще о всех наших интернатовцах. Мне бы очень хотелось обо всех узнать. Мы с Виктором их поименно несем Господу каждый четверг. Я тоже постоянно молюсь о них. «Ой, Оль, я хочу тебя порадовать. Аля и Вадим приводили детей для благословения. Слава Богу, уже сделан первый шаг к возвращению в церковь. Знаешь, молитвы работают, Господь внимает и отвечает. Я знаю, самый потрясающий ответ нашего Господа всегда перед моими глазами. Это мой муж». «А я помню, как ты всегда нам говорила, мой муж обязательно будет спасен. Мы же не могли в это поверить, зная его отношение к тебе и твои многие слезы. А ведь так оно и вышло. Виктор с Богом — это живое чудо! Пока дышу, буду благодарить Иисуса за его невообразимый ответ». Как же хочется, чтобы люди не были медлительными и откликались на небесный зов. Нет большего счастья, чем принадлежать Божьей семье. О, Танюш, как же мы блаженны. Передавай привет всей церкви от нас с мужем. Мы вас любим. Конечно, передам. И все для Дины сделаю. Целую тебя, сестра. Америки привет от Казахстана. Ольга простилась и положила трубку. Подошла к окну, звездная ночь распростелась над американской землей, а там, в далеком Казахстане, зарождалось утро нового дня. Но над этой голубой планетой по имени Земля, в высоком, недоступном для грешного человека небе, обитал великий владыка всего сущего, видимого и невидимого. Это всемогущий Бог, обладающий непоколебимой суверенностью, суверенной властью, был отцом Ольги и многих ее братьев и сестер, рассеянных по всему лицу земли. Он, вечно живущий, знал все движения сердца каждого из своих детей и внимал в их желания и проблемы. И Ольга знала, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Чтобы приобрести сердце мудрое, наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Псалом 36,37 «Милая моя Валюша, мир тебе! Очень хочу обнять тебя и поговорить от сердца к сердцу. Уже около года я наслаждаюсь своей семьей и церковью, но и в этой счастливой свободе я не забываю о тебе. Помню все наши горькие дни в зоне, помню наши беседы и молюсь о тебе». Я не знаю, кто у тебя родился, но всегда молюсь и о твоем ребенке. Очень хочется, чтобы этот человек, маленький человек, с самого рождения был под защитой всемогущего. Я не думаю, что своим признанием о своем настоящем счастье нанесу тебе печаль. Мы с тобой много говорили об истинном источнике человеческого счастья, и это имя ты знала И прежде, Валя, моя молитва Господу Иисусу, чтобы ты так же, как и я, вошла под Его кровь. Как же немного нужно для этого желание сердца и веру в то, что Твое спасение только в этом единственном имени «Для меня было огромной радостью увидеть моего дорогого мужа на коленях в молитве покаяния. Только после своего примирения с Господом он признался мне, что с первого дня моего возвращения домой заметил во мне очень большие изменения. Он говорил, что порой видел, как мое лицо светится». Тихонько слушал мои молитвы, когда я склонялась за закрытой дверью и изливала свое сердце перед моим Спасителем. Он восхищался, как он сказал, простотой моления. Сердце его начинало трепетать, вдруг понимая, что Господь рядом со мной. Иногда он плакал, слушая мои молитвы. Я никогда не торопила его принять Господа верою, но всю свою страсть видеть мужа рядом на коленях несла к Иисусу. Валя, милая подруга, и это произошло. Я получила небесный ответ. Мой муж и я теперь живем в одном стремлении прославлять нашего святого Бога. Наши дочери устроили замечательный семейный вечер в честь такого светлого дня в нашей семье. Мои родители, братья и сестры собрались вместе. Это было настоящее торжество. Все наше большое семейство теперь является достоянием Спасителя. Мы пели замечательные гимны, и это был настоящий хор прославления. Я верю, что небеса торжествовали с нами, и причиной всей этой верховной радости был и останется навечно тот единственный, чье имя теперь написано в наших сердцах – Господь Спаситель, Сын Любви. Дорогая Валюша, я верю, что ты примешь мои сердечные пожелания. Они не обременят тебя, но приведут к чудесному миру и радости, если ты последуешь им. Не держи свое сердце под захлопнутыми ставнями, открой его Господу Иисусу. Он есть свет просвещения и утешения. Ну Зачем тебе носить такую тяжесть прошлого в своем сердце? Есть, Освободитель, начни говорить с ним, он любит отвечать. Буду очень рада получить от тебя ответ. Поцелуй от меня свое дорогое дитя». Ты можешь писать мне обо всем так же просто, как это было в наших общениях в Зоне. Как дитя Бога Живого, я благословляю тебя именем возлюбленного Его Сына Иисуса. Обнимаю тебя, Рита. Зона, 199. Рита. Здравствуй, Рита. Рита. Твое письмо было для меня большой неожиданностью. Ты же помнишь, что письма нам выдают после ужина, а мне никто никогда не писал, и вдруг объявляют твое имя. Я даже вздрогнула. Страх все еще держит меня крепко. Но твое письмо такое теплое, и оно согрело мою бедную, но еще и душу. Спасибо тебе. Ты не забыла меня. Это так приятно. В моей жизни вообще было мало приятного». Правда, в последнее время с рождением моей доченьки Даши прибавилось много светлых моментов в моей печальной зоновской жизни. Родилась она здоровенькой, с весом 3,350. Я дала ей отчество и фамилию Миши по его просьбе. Он очень рад, что у нас родилась девочка. Теперь я живу в другом здании, в комнате, где находятся только заключенные матери, здесь родившие детей». Мы имеем возможность три раза в день приходить к своим малышам. Как это хорошо, быть матерью, любить свое дитя, держать его на руках, прижимая к сердцу. Я никогда этого не ценила прежде. Помню, как судила свою мать за то, что она разбросала, как кукушка своих детей, по свету. А потом сама поступила так же. Димка, сынок, постоянно но и боль моего сердца. Когда кормлю Дашеньку грудью, вспоминаю Димку и плачу. Ох, сколько позади неразрешенных проблем, которые я сама создала по своему безумию. Это гнетет меня, гнет к земле, а ты пишешь мне о небе, о Боге. Я не могу даже произнести этого имени, не то чтобы просить его о чем-то. Нет, время пришло, а когда придет? «Кто скажет?» «Спасибо тебе за Библию, я ее читаю». Иногда, только ни разу еще не испытывала никакого чувства, хотя бы чуть-чуть похожего на те, которые были при чтении ее прежде, в таком далеком моем подростковом возрасте. Миши разрешили увидеть доченьку. Он добивается разрешения на регистрацию брака. Часто пишет мне письма и передает через охранников». Письма ласковые и полны планов на будущее. Он строит в своем уме нашу семейную жизнь и убеждает меня, что все будет хорошо. Я рада, Рита, что ты счастлива, но разделить твое счастье не могу, не понимая его. Одно знаю, что иметь хорошую семью прекрасно. Может, и я когда-то испытаю это, но а пока я живу, За колючей проволокой И внутри, и снаружи. И это тяжело, беспросветно. Прости, что пишу не о радости, Хотя и здесь бывают ее крупицы. Сегодня так звонко поутру пели птицы. Я люблю их слушать. И потом твое письмо. Это тоже радостно. На этом закончу. Спасибо за молитвы о дочке. Она их чувствует. Такая спокойненькая и милая. Буду ждать еще одной радости от тебя. Я рассказала Даше о твоем письме. Она слушала внимательно и улыбалась. Глаза у нее мишины, зеленые, а волос мой темный, курчавый, колечками на лбу. Да, Стаси перевели в другую зону и добавили срок. Она здесь избила новенькую, чуть не до смерти, Сколько может быть зла в человеке, бедные мы, люди. Опять я самым печальным. Все, заканчиваю. Все мое письмо сумбурное, как моя душа. Рита, хочу тебе признаться в любви. Ты мне чем-то напоминаешь Ольгу Андреевну. От нее я всегда получала утешение. Теперь это даришь мне ты. Спасибо, не забывай меня. Пиши. «Привет от Дашеньки! Будь счастлива! Валя, мир тебе! Валя, Христос воскрес! Сегодня воскресный день, день пасхальный! Ранним утром в один из воскресных дней восстал из гроба Спаситель мира Иисус Христос!» Он поистину воскрес, и сегодня, и вечно Он пребывает в небесах, сидя на троне Верховной власти со Своим Отцом. Он славный Царь, коронованный Вечным Владыкой Вселенной и Еговой на Царство, которому нет и никогда не будет конца. Это святое Царство Любви, Мира и Блаженства». «Царство для всех святых, спасенных Голговской жертвой Господа Иисуса!» «Оно близко, очень близко, милая Валюша, и я очень хочу, чтобы ты пережила рождение свыше и вошла в это святое царство». Каждый человек, примирившийся с Богом через Его Сына Иисуса, уже здесь, на земле, получает освобождение от грехов и может испытывать в своем сердце мир и радость этого дивного Божьего Царства. «Милая моя подруга, я желаю коснуться твоего сердца самой великой вестью во всей Вселенной, вестью о Божьей любви». Чтобы тебе стало более понятно, я расскажу тебе о своем разговоре с отцом, моим земным папой. Месяц назад он перенес инфаркт миокарда. Мы все очень переживали о нем, ведь он находился в реанимации. Мы постоянно дежурили возле его кровати, молились и тихонько пели ему его любимые христианские гимны. В этот день, о котором я тебе пишу, папа почувствовал себя... Гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Его дыхание стало ровным, и он сам начал разговор со мной. Он рассказал мне о том, как любит своих детей, о том, что мы для него всегда были и будем самыми дорогими и желанными, и ничто не сможет изменить его отношение к нам. Он говорил мне о том, как сильно переживал мое непослушание, уход из дома и долгую жизнь вдали от его заботы. Папа держал мою руку в своей, и в его глазах светились капельки слез, словно прозрачные росинки. Он говорил, что каждое утро первой его мыслью была благодарность Господу за то, что он видит меня и хранит. Папа сказал, что он никогда не переставал надеяться и верить в то, что я вернусь к Иисусу и в свой родительский дом и уже тогда верою славил за это Бога. Я говорила тебе, Валюша, что нас у родителей семеро. Так вот, в тот день, когда я уехала из дома, остались рядом с родителями шестеро моих сестер и братьев. И то, что мне сказал отец, поразило меня и повергло в настоящую скорбь. Понимаешь, папа сказал, что мой уход осиротил его. Он чувствовал глубокую потерю внутри своего любящего сердца. И эта боль длилась, ничуть не умоляясь, все долгие годы моего блуждания в мире. Он тревожился за меня каждый день, каждый час. Папа сказал, что он испытал всю трагическую глубину сиротства. И это при том, что остальные дети были с ним всегда рядом, верные Спасителю и внимательные к родителям. Когда я слушала Папина откровение, я стыдилась своего отступничества, своей безрассудной, пустой страсти найти славу в мире. Моё сердце горело от невозвратимой возможности избавить Отца от всех тех страданий, которые я причинила Ему. Вот так, моя милая дочь, болит сердце у нашего Небесного Отца за всех его детей, которые до сих пор блуждают по кривым дорожкам этого греховного мира, лишая себя славного, блаженного пребывания со своим Отцом. Адам и Ева своим непослушанием отвергли своего Творца и обрекли себя на долгое гонение». Они, по сути, осиротили Небесного Отца, и спустя тысячелетия Господь, как любящий Отец, ждет своих детей и рад каждому, возвратившемуся домой. Я не могу сравнить свои волнения о тебе, дочь, в то скорбное для всей нашей семьи время с переживаниями нашего Бога Отца. Его боль намного глубже и сильнее, потому что он ясно видит участь тех, кто не ответит на зов благой Христовой вести и уйдет в вечность без земного примирения с Ним. Переступивший грань вечности ничего не сможет уже изменить. Вечная судьба человека решается, покуда он пребывает в теле. Пока ты живешь на земле, доченька, не переставай напоминать грешникам о силе и славе спасения через Иисуса Христа. Валюша, я тебе передала полностью папину речь. Хочу еще раз напомнить тебе, что ты любима, самой любовью, Богом, который есть любовь. Войди под его кровь. Он будет руководить тебя к истинному. Верховному счастью. Обнимаю тебя и молюсь о тебе и твоих дорогих. Рита. Добрый день, Рита. Я думаю, все твои дни добрые. Спасибо за письмо. Я его перечитала несколько раз и передала Мише, что я могу тебе ответить на такое прекрасное объяснение Божьей любви. Пока только вздыхаю Я не знаю, почему мое сердце молчит. Разумом я понимаю, что Бог есть, но мое знание не проникает в сердце. Я пыталась молиться, но дальше имени Иисуса моя молитва не идет. Такое чувство, что моя душа заколочена со всех сторон, из нее и в нее не может ничего пробиться. Темница, исполненная стужи. К нам в зону по-прежнему приезжают Антон и Аня, У них тоже растет доченька, выглядят они всегда радостными и очень добры ко всем зэчкам. Не только я, но многие другие удивляются их постоянству в посещении колонии. Их верный труд не прошел даром. Некоторые женщины приходят по, воскресенье, по воскресеньям на собрание, поют христианские песни, читают Библии. Я тоже была там несколько раз. Дашенька растет, уже хорошо бегает, и много лопочет на своем забавном языке. Ей уже около четыре годика исполнится. Скоро исполнится. Если бы ты могла ее видеть. Она такая красивая девчушка. И не потому, что моя дочка. Все это говорят. Да, Рита, нас Миша зарегистрировали. Теперь я жена, а не мать-одиночка. И у Даши есть законный папа. Через 23 три дня Миша освобождается. Один человек работников в их зоне, обещал ему сдать комнату в своем большом доме и помочь с устройством на работу. Мы с Мишей так рады, мало кто согласится пустить в дом с проживанием бывшего осужденного и зэка. Может, это твои молитвы? Хочется верить. Передай своему отцу благодарность, пусть живет долго. Теперь вы все рядом и с Богом, и что может быть лучше? А я тоже хочу когда-нибудь сказать от всего сердца «Христос воскрес!» Но для этого Он должен воскреснуть в моем сердце. Не так ли, Рита? Всегда буду ждать твоих писем. Прими привет от Миши и Даши и от меня, конечно. Позволь обнять тебя, Валя. Приветствую тебя, Валюша! Мира тебе и благословений от нашего Господа Иисуса Христа! Последнее твое письмо меня очень обрадовало. Я не сомневаюсь, что милостивый Господь отвечает на молитвы своих детей. А о тебе молюсь не только я, но и вся наша церковная молитвенная группа. Теперь я несу труд любви в воскресной школе. Как это славно говорить о Господе Спасителе детям!» Их сердца, словно губка, впитывают небесную истину просто и легко. Взрослым нужно учиться в этом у них. Библия – чудесная книга. Чем больше я в нее вникаю, тем глубже она открывает свою красоту. Валя, я не боюсь повториться, что Слово Божье – Живое Слово, оно удивительным образом проникает в нашу душу и в сердце и совершает там свою славную работу преобразования. Как ты уже знаешь, наша плоть никогда не наследует вечной жизни, она из праха и в прах возвратится. Но наша освященная душа и возрожденный дух будут взяты Господом в вечные обители. Как же действует Божье Слово в нас? Я хочу привести простой пример из жизни. Помнишь, как мы с тобой сажали цветник в зоне? Мы брали семена и клали их в землю. Что потом? Поливали их, и солнце пригревало, и в один из дней мы увидели ростки, на которых через две недели появились маленькие головки, а еще через несколько дней – Наш цветник был усеян распустившимися цветами разных оттенков. Слово – это тоже семя. Когда мы его читаем, оно падает в наше сердце. По Божьему определению, сердце человека сравнивается с четырьмя разнообразными почвами. Это очень хорошо передал сам Иисус Господь в восьмой главе Евангелия и Луки. «Почитай, прошу тебя». По слову Господа, наше сердце может напоминать каменистую почву, или заросшую тернием, или добрую. Еще есть одно сравнение – при пути. Это означает, что семя было около сердца, но не проникло туда, а похищено врагом-дьяволом. Только одна почва добрая угодна Господу, потому что в добром и чистом сердце «Слово приносит плод в терпении». Слово «зерно» обязательно принесет плод при усердии самого человека, ибо только к такому человеку Господь благоволит и обязательно помогает в принесении плода. А духовный плод — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость восдержание. Лучезарная радуга возрожденной души, христианской души, которая отражает совершенство своего Создателя это настоящий благоуханный, благоухающий цветник, цветник во славу Спасителя, цветник, созданный для вечности. Если бы ты видела как светились глазенки деток, когда мы разобрали эту тему. Все они страстно, с детской нетерпимостью, жаждали стать такими благоухающими цветниками для Иисуса. А мы, взрослые, долго раздумываем и многое теряем от медлительности своего сердца. Хочу тебе еще сообщить о печальном событии, которое пережила наша семья, В прошлом месяце наш любимый отец был переселен в вечные обители. Мы провожали его со слезами на глазах, но в сердцах наших пребывала неугасимая радость. Мы все твердо знаем, что Господь принял своего усердного служителя в свой вечный и несравненно прекрасный дом. И у нас есть надежда непостыжаемая, На встречу с Ним у ног, Спасителя Христа. Это Он сам нам обещает и исполняет сам. Если я не ошиблась в подсчетах, то через три с половиной месяца ты и Валюша должна быть уже на свободе. Прошу тебя, не оставляй своего поиска. Ищи Господа, и Он даст себя найти. Помни, что Он сокровище а сокровище на поверхности не лежит. Оно глубоко в недрах, нужно быть старательным, чтобы его откопать. Напиши мне с воли. Я буду рада получить твое письмо о вашем устройстве с Мишей и вашей славной доченькой Дашей. Храни вас Господь. С любовью, Рита.